Джордж и Мэгги сидели молча, хотя каждый напряженно продолжал искать выход из создавшегося положения. Как это ни показалось бы странным, оба они думали примерно об одном и том же. Близится возвращение в замок доктора Уитби, и бумажник из красной кожи будет опоздан. А это не что иное, как сигнал, что время ожиданий и игры на выдержку нервов окончились, и наступает период решительных действий. Уже смеркалось, когда со стороны комнаты превращенная миссис Мит в неприступный каземат раздался металлический скрежет, затем раздраженные возгласы. Один из голосов, протестующий и елейный, принадлежал самой миссис Мит. Другой фальцет был также знаком молодым людям. Без сомнения, это голос с Кэмпионом. Джордж, приблизившись быстро к двери, негромко позвал. кемпион мы здесь, по соседству!» «Старина, все в порядке. Сей же миг буду с вами. Хотя здесь есть одно маленькое затруднение. Весьма строптивая дама считает, что я персона не из ее круга. Слово за вами, Джордж». «Миссис Мит!» – громче произнес Абершову. «Мистер Кэмпион наш друг. Будьте так любезны, откройте свою дверь и впустите его к нам. Скажу вам, молодой человек, что вы поддерживаете весьма сомнительные знакомства». Раздраженно пробурчала в ответ их соседка. «На вашем месте я вряд ли бы водила дружбу с человеком, который ни с того ни с сего сваливается к вам на голову через дымоход». Затем из-за двери последовали нелепые увещевания, свойственные манере разговора Альберта кемпиона «Уж поверьте мне, моя дрожайшая, приход сюда вашего сына и наше общее освобождение из плена не является достаточно серьезным основанием, чтобы убедить меня отложить до этого счастливого момента мою встречу с друзьями. Смею заверить, что ваши волнения, мадам, излишни. Я хоть и не из вашей компании, но и у меня, в конце концов, тоже есть мама». Весомость именно последнего аргумента произвела, видимо, на пожилую женщину магическое действие. Что-то пробурчав себе под нос, она отворила дверь, и на пороге с победоносной улыбкой появился Альберт Кемпион. — Ни в коем случае не переступать порог, — шепотом произнес он, — иначе старуха запрет нас всех в этой клетушке. Нам следует покинуть ее как можно быстрее, не теряя ни минуты. Я пробыл здесь ничтожно мало, но шестое чувство подсказывает мне, что место, где вы находитесь, не лоя и пагубно влияет на всех двуногих. Слушая эти слова, миссис Митт подозрительно впилась взглядом в Альберта, который, по ее мнению, бесцеремонно вторгся в чужие владения. «Что это вы такое замыслили?» – за могильным тоном произнесла она. «Я отнюдь не убеждена, что, располагаю моральным правом, выпустить вас отсюда. Безобразие!» «А разве вы не желаете присоединиться к нам?» Максимально радушным тоном проговорила Мэгги, стремясь, по крайней мере, нейтрализовать миссис Мит. «Разве не было вашим заветным желанием вырваться из когтей этих нечистоплотных субъектов? Упустить шанс увидеть, как мой сын расправляется со слугами сатаны? Ни за что!» – возмутилась служанка. «Кроме того, я сомневаюсь, что буду находиться в большей безопасности, карабкаясь по этому дымоходу». В этот же момент Альберт, не обращая внимания на слова старухи, подвел всех к камину. «Господа, внимание!» – не без чувства гордости произнес он, – демонстрируя свое открытие. «Один и тот же дымоход служит для работы двух каминов, вот этого и того, что расположен в комнате рядом, из которой ваш покорный слуга уже совершал однажды побег». Миссис Мит не успела толком сообразить до конца, что же происходит как бесшабашная компания молодых людей буквально исчезла. Всех троих поглотила зияющей чернотой нутро дымохода. Когда ведомые Альбертом беглецы пролезли из потайного хода в шкаф и затем в комнату Джорджа, перед ними представили все остальные заложники Долриша. Растроганные встречи Энн и Джин душили в своих объятиях Мэгги, а Мартин Уэт тем временем кратко обрисовал сложившуюся ситуацию. Как выяснилось, обыску подверглись не только гости, но и сам хозяин замка. Убедившись вскоре о бесплодности этих мер, Доулиш и Гидеон перешли к психологической обработке и откровенному шантажу. Как неоднократно подчеркивал Гидеон, Доулиш лишён добродетелей и чувства сдержанности, поэтому заложникам лучше подчиниться требованиям его шефа. Короче говоря, вырваться отсюда любыми способами и как можно скорее – «Это вопрос жизни и смерти», – подытожил абершоу «Кроме того, я должен сделать вам признание. Дело в том, что в первое же утро нашего пребывания в замке те бумаги, цена которых для Долиша выше стоимости человеческой жизни и получение которых он всячески добивается, эти бумаги были у меня в руках». И Абершов поведал молодым людям всю историю о документах Кумба, их предположительном содержании и решении уничтожить их. «Когда Доулиш получит подтверждение доктора уидби об истинности моих вчерашних показаний, он наверняка выйдет из себя. И кто знает, каковы будут пределы мести этого заправилы преступного мира», – завершил Джордж, чувствуя свою вину перед остальными заложниками Доулиша. Но к его удивлению и облегчению Уничтожение документов было единодушно признано наиболее разумным выходом. «Господа», – вмешался в разговор Крис Кеннеди, – «позвольте заметить, что при нынешнем дефиците времени пустые разлагольствования на тему морали – непозволительная роскошь. Нужно действовать. На мой взгляд, молниеносная победа над людьми до в открытой схватке – вот что должно быть нашей целью. Во время еды нас обслуживают двое. Само собой, разумеется, вооруженных. Наша задача – завладеть их оружием, а затем наброситься на остальных. Но первую операцию нам надо осуществить, не произведя ни малейшего шума. Иначе против нас окажутся все члены банды. После некоторых споров и колебаний план Криса был одобрен. Дополненный деталями он предусматривал создание двух групп, каждый из которых будет действовать против своей жертвы. «Все должно будет начаться по особому сигналу». С ударом гонга, приглашавшего на обед гостей Благдадли, компания молодых людей с некоторым волнением двинулась в направлении столовой. В большой комнате, сверкая серебром и хрусталём стоял стол, сервированный на 9 персон. Если бы не постоянно проявляемый энтузиазм, иронии и неисчерпаемый фонтан слов, изливаемых кэмпионам, последовавшие затем минуты в столовой, вероятнее всего установилось бы гробовое молчание. Он начал со своеобразного монолога о пище. «Многое, ой, как многое в жизни зависит от того, какую роль вы отводите питанию», сверкая глазами из-под роговых очков, вещал Альберт. «Я отнюдь не исповедую необходимость обжорства, но и не принадлежу к стану борцов с ним». Правомерности моей позиции меня убедил пример одной моей знакомой. Бедняжка категорически отказывалась верить благоприятную роль пищи. И вот вам плачевный результат. За дистрофией последовала бесплотность. Подумать только, она лишилась своей плоти, попросту растворилась в окружающем пространстве. Не мудрено, что друзья прислуга перестали ее замечать. Ну а ее супруг вначале тосковал, Затем уединился и, в конце концов, развод. «О, что до меня, то я принадлежу к лагерю приверженцев хорошей пищи!» Затем он перешел к другой теме – фокусом. «Да, кстати, после некоторой паузы снова начал Кэмпион. Я, кажется, еще не имел удовольствия продемонстрировать вам свой новый фокус с соломкой и салфеткой». При этих словах он суетливо накрыл салонку салфеткой, несколько раз провел сверху руками, а потом, сдернув мгновение ока, белое покрывало представил изумленным зрителям чистую поверхность дубового стола. Впрочем, как тут же выяснилось, фокус Кэмпиона на этом не кончился. Несколько колдовских движений руками, и салонка была обнаружена за жилетом слуги, прислуживающего Альберту. То, то же, лукаво подняв глаза на здоровую верзилу, заключил Альберт, в основе этого трюка искусное применение законов астрологии. Для демонстрации следующего фокуса мне понадобится два помощника, а также одна живая рыба, четыре листа папоротника и маленький пакетик золотого песка.